Глава 6. Косой утренний луч упал на плац, покрыв золотом белый фасад бунгало. Четверка из сине-черных ворон спикировала на перила веранды, карауля момент хапнуть приготовленные косла на столике у постели бутерброда. Выбравшись из-под москитной сетки, Флори крикнул, чтобы ему принесли джин, прошел в ванную и лениво залез в цинковый чан с холодной, как считалось, водой. Потом, взбодрившись джином, он побрился, хотя обычно бритье его быстро отраставшей щетины откладывалось до вечера. Флори Грюма принимал ванну, а мистер МакГрегор в шортах и трикотажной фуфайке на специально имевшейся в спальне циновке одолевал позиции с номера 5 по номер девять из руководства «Атлетический тренаж для лиц, ведущих сидячий образ жизни». Мистер МакГрегор никогда не пренебрегал комплексом утренних упражнений. Позиция номер восемь — лежа на спине, перпендикулярно, не сгибая колен, поднять ноги, была откровенно беспощадна к человеку за сорок. Позиция номер девять — из положения лежа на спине перейти к положению сидя и пальцами обеих рук коснуться вытянутых носков. Того хуже. Но надо быть в форме. Невзирая на болезненность перехода к положению сидя, мистер Макгрегор решительно потянулся пальцами рук к носкам, шею и набрягшее лицо залила краснота, грозящая по плексическим ударам. Ожаревшую грудь покрыли капли пота. Тянуться, тянуться! Здоровье и бодрость любой ценой. Державший наготове чистое белье мохамед Али ждал у полуоткрытой двери. Узкое арабское лицо не выражало ни сочувствия, ни удивления. Слуга уже пять лет по утрам наблюдала эти акробатические муки, смутно полагая их жертвоприношением какому-то очень суровому божеству. В это самое время с позаранку вышедший из дома Вестфилд прибыл в полицейский участок и застал там младшего туземного инспектора за допросом Бирманца, стоявшего под конвоем двух констеблей. Лицо сорокалетнего подозреваемого было морщинистым и серым от испуга, Из-под короткого истрепанного лоунджи торчали худые кривые голени, сплошь изъеденные клещом. — Что это? это? — спросил Вестфилд, усевшись, руки в карманах, у заляпанного чернилами щербатого конторского стола. — Вор, сэр! — доложил толстяк-инспектор. — Нашли при нем кольцо с изумрудом. Откуда оно, ужалка, в носильщиках? И молчит, негодяй! Инспектор, бешено скалясь, подскочил к нищему и заорал. — Украл кольцо! — Нет! — Ворюга! — Нет! — В тюрьме сидел? — Нет. — А ну, повернись! — проревел опытный инспектор. — Рогнись! — подозреваемый устремил задрожавшее лицо на Вестфилда, но тот глядел в окно. Констебли скрутили и нагнули жертву. Инспектор задрал ему сзади лохмотья. — Смотрите сюда, сэр! — Все в рубцах! Пороли бамбуком, значит, точно ворюга! — Хорошо, посадить, буркнул Вестфилд. В глубине души ему не нравилось гоняться за всякой вороватой голью. «Бандиты или бунтовщики?» «Да. Но не эти трясущиеся, жалкие крысета. Сколько сейчас кутузки, Муангба?» «Трой, сэр!» Камера наверху представляла собой охраняемую вооруженным констеблем клетку из шестидюймового бруса. Внутри тьма, жуткая духота и никаких предметов обстановки за исключением самого примитивного, тошнотворно-зловонного отхожего места. Два арестанта скорчились на нижней перекладине подальше от третьего, индийского кули, с ног до головы, как кольчугой, покрытого стригущим лишаем. Дородная берманка, жена констебля, стоя возле клетки на коленях, раскладывала в миске водянистую рисовую похлебку. — Сытые? спросил Вестфилд. Очень — Очень-очень сытая, святейшая! — хором откликнулись арестанты. По норме на заключенного ежедневно отпускалось две с половиной аны, одну из которых аккуратно прикарманивала жена констебля. Флори спустился со своей веранды, лениво поплелся, сшибая стеком сырники. Утром все — светлая зелень, розоватые стволы, сиреневая почва — окрашивалась цветной акварелью, исчезавшей в слепящем дневном свете. Над плацем низко порхали стайки бурых голубей. Изумрудные пчелы кружились среди цветов с неторопливостью гурманов. Вереница уборщиков тащила прикрытые краем одежды посудины к вырытой на опушке гнусной смрадной яме. Еле ковылявшие на согнутых ногах заморыши в линялых тряпках выглядели процессией скелетов в могильных саванах. Рядом с построенным у забора загоном для голубей вскапывал новую клумбу Мали. Слабоумный и апатичный индийский парень, живший практически в полном молчании, так как его манипурского диалекта не понимала даже жена из племени Зербади. Рот у парня из-за слишком толстого языка всегда был полуоткрыт. Заслонив лицо ладонью, он низко поклонился Флоре и снова взмахнул своей мамути киркой, продолжая неуклюже рубить землю ударами сотрясавшими вялые ляжки. На заднем дворе взвился сварливый вороний крик. У жен Ко-Сла началась утренняя перебранка. Ручной бойцовый петух Нейро, нервничая от присутствия Фло, с вызывающей надменностью прошелся по дорожке, и Ба-Пи вынес миску вареного риса покормить петуха и голубей. Крик возле хижин для слуг разгорался, хриплые мужские голоса пытались прекратить ссору. Страдалец Ко-Сла много терпел от своих благоверных, И от старшей, суровистой жилистой Ма Пью, и от младшей жены жирной ленивой маи. Однажды, когда ма пью гналась за мужем с палкой и косла юркнул укрыться за спиной хозяина, флори весьма чувствительно достался по ноге. Мистер Макгрегор в шортах и рубашке из хаки в охотничьем пробковом топе поднимался по дороге, бодро шагая и раскачивая толстую трость. Помимо упражнений он старался соблюдать по утрам режим двухмильных оздоровительных прогулок. Холодная ванна и быстрая ходьба — лучшие средства начать день с энтузиазмом. Кроме того, случайно попавшая сегодня к мистеру Макгрегору и очень его расстроившая клеветническая статья в «Сынах Бирмы» заставляла особенно акцентировать оптимизм. Добрую здоровья!» — сердечным тоном приветствовал он флори шутливо имитируя ирландский говорок. И вам того же выжила себя улыбку Флори. Мерзкая бочка с салом. Сощурился он, провожая взглядом мистера МакГрегора. Его тошнило от этих тугих спортивных шортиков, заставлявших вспомнить журнальные снимки веселых и умелых бойскаутских вожатых, вонючих старых педерастов. Так смехотворно вырядиться, выставив голые жирные коленки ибо Пакка сахиб обязан укреплять мускулы перед завтраком. фугасть На холм скарабкался запыхавшийся берманец, клерк из конторы Флори. Сложив ладони и почтительно склонившись, он протянул грязный конверт, проштампованный по-бермански на клапане. — Доброе утро, сэр! — Доброе утро. — Что это? — Местное письмо, сэр. Сейчас пришло. Похоже, анонимное, сэр. — Черт! Ладно, иди. Я буду часам к одиннадцати. Флори распечатал письмо, написанное на большом листе и гласившее «Достопочтимый мистер Джон Флори, осмеливаюсь спросить о внимании. Позвольте вашу честь предупредить и предостеречь вас важным сообщением. Я к Таде известна ваша дружба с доктором Веросвами, которого вы часто навещаете и даже приглашаете в свой дом». Позвольте сообщить, что вышеуказанный Веросвами плохой человек и недостоин дружбы европейского джентльмена. Это очень нечестный, неверный, продажный государственный служащий. Он выдает больным вместо лекарства цветную воду, продает наркотики и требует взятки. Несколько арестантов готовы заявить в суде, что он порит бамбуком и потом насыпает в раны перец, если родственники не приносят денег». Он также состоит в партии националистов и недавно сочинил для газеты «Сыны Бирмы» очень вредную статью против мистера МакГрегора, уважаемого представителя комиссара. Он также насилует пациенток в больнице. Ввиду изложенного почтительно выражая надежду, что вы, ваша честь, будете сторониться вышеуказанного веросвами и перестанете общаться с тем, из-за кого вам может последовать большое зло. Не устаю молиться о вашем здоровье, долголетии и процветании. Ваш друг. Текст был выведен старательным, но шатким почерком базарного песца. Однако таким невеждам неизвестны словечки вроде сторонится. Письмо, должно быть, диктовалось клерком, а вдохновлялось, несомненно, у Покином. Крокодилом, хмыкнул Флори. Что касается звучащей сквозь раболепия явной угрозы, брось доктора не то пожалеешь, это не впечатлило. Происки азиатов англичан не страшат. Теперь Флори колебался никому ничего не говорить или показать анонимку объекту доноса. Порядочность, конечно, требовала отдать письмо доктору веросвами предоставив ему выбор ответных действий. И все же разумнее устраниться. Едва ли не главное из десяти заповедей Пакка Сахиба учит бесстрастно взирать на грызню аборигенов. Нельзя доходить с ними до подлинной дружбы. Возможны и симпатии, и привязанность. Англичане Британской Индии часто искренне любят местных сослуживцев, слуг, егерей, а сипаи плачут, как дети, провожая полковника в отставку. Под честь допустима и задушевная близость, но союз, единение никогда. Белым не пристало даже интересоваться содержанием туземных склок, разбирая, кто там прав, кто виноват. Официальное расследование вынудит открыто принять сторону доктора. На этого у Пукина наплевать, но есть британцы. Адски тяжела будет расплата за спайку с индусом. Забыть надо про письмо. Доктор — хороший парень, но подняться ради него против дружно взъярившихся сахибов? Нет. Нет что проку, человеку, душу спасающему, но теряющему целый мир. Флори разорвал лист пополам. Опасность не избежать огласки была очень слаба, очень туманна. Однако в этой стране именно все туманное, весьма реально. Сам престиж, основа основ здешней жизни, чистейшая туманность. Порвав письмо на мелкие клочки, Флори кинул их за ворота. В этот момент раздался женский крик, совсем не похожий на сварливые вопли берманок. Мали, опустив свою мамути, замер с разъянутым ртом. Примчался в встревоженный косла, прибежала громко тявкая фло. Крик повторился. Несся он из джунглей позади дома, и то был, несомненно, полный ужаса зов английской женщины. Рванувшись, Флори перемахнул через ворота, рассадил, падая коленку, вскочил и кинулся вдоль изгороди к джунглям, прямо за его садом. В самом начале кустарниковой чаще имелась топкая ложбина, точнее, мелкий пруд чрезвычайно популярный у буйволов соседней деревушке. Флори продрался сквозь кустарник, на краю пруда сжалась белая, как мел, девушка, рядом грозно нагнула огромную рогатую голову буйволица, прикрывавшая мохнатого буйволенка. Еще один буйвол по шею в тени созерцал конфликт с рассеянностью кроткого динозавра. Девушка вскинула искаженное лицо. — Скорей, скорей! — воскликнула она, сердитой скороговоркой, человека, которого душит страх. — Ну, помогите, помогите же! Ошеломленный Флори без лишних слов бросился в воду и за неимением палки ладонью резко шлепнул по носу буйволицы. Громадина послушно повернула и медленно, шумно выкарабкалась на берег вместе с теленком. Другой буйвол, поднявшись из чавкающей грязи, тоже в развалку удалился. Девушка буквально упала в объятия Флори. Ее трясло и колотило. — Спасибо, спасибо. О, кошмар! Эти чудовища хотели убить меня. Кто это? — Всего лишь купавшиеся буйволы. — Буйволы? — Не дикие, Бизон, буйволы. Домашний скот Берманцев. Они вас, кажется, перепугали. Мне очень жаль. Девушка все еще цеплялась за него, и Флори чувствовал, как она вся дрожит. Лица сверху он не видел, только белокурую, стриженную, как у мальчика, макушку. Еще он видел на своем рукаве ее руку, длинную, с почти детскими веснушками на светлой коже. Много лет он не видел таких рук. От прижатого к нему тела исходило нежное тепло, и в груди его что-то плавилось и таяло. — Все хорошо, не ушли, — сказал он. — Бояться больше нечего. Девушка перестала дрожать и чуть отодвинулась, не отнимая рук. — Все хорошо, — повторила она. — Я в порядке. Эти твари меня не тронули, только глядели жутко-жутко. Буйволы безобидны. Кстати, рога у них так сильно отогнуты назад, что бодаться и невозможно. Смирная глупая животина лишь изображает боевую стойку, когда с детенышем. Они, наконец, разъединились, взаимно слегка смутившись. Флори успел повернуться чистой стороной лица. — Оригинальный вид знакомства, — сказал он. Однако я даже не спросил, как вы здесь очутились. Простить за любопытство, откуда вы? — Только что вышла из дядиного сада. Утро чудесное, и немного прогуляться. А со мной вдруг эти чудовища... Я, видите ли, ничего тут не знаю. Ваш дядя... — Ах, да, понятно. — Племянница мистера Лакерстина. — Мы слышали о вашем приезде. — Будем выбираться? Наверняка где-нибудь рядом есть тропинка. Интересно у вас первое утро в Кьяктаде. Боюсь, встреча с Бирмой не слишком вас порадовала. Нет-нет, только все очень странное. Какая чаще! Так все срослось, переплелось. Здесь можно моментально заблудиться. Это и есть джунгли. Пока лишь их кустарник. Но Бирма почти целиком из джунглей. Царство свирепое по изобильной флоры. На вашем месте я не шел бы по траве. Мелкие семена пробьются сквозь щелки и натрут ноги. Он пропустил девушку вперед. Чувствую себя уютнее вне ее взгляда. Девушка была довольно рослой, стройной, в сиреневом ситцевом платье. Судя по фигуре и походке, лет двадцати, может, чуть постарше. Лица он все еще не рассмотрел, заметил только круглые враговые роговой очки и очень коротко подрезанные волосы. Стриженных женщин Флори до этого видел лишь на газетных фотографиях. На плаце он поравнялся с ней, и она обернулась. Овальное лицо с правильными мелковатыми чертами, возможно, не красавица. Но в Бирме, где англичанок отличает желтушная костлявость, неотразимо. Флори резко дернул головой, хотя пятно и так было надежно скрыто. Невыносимо вблизи показаться своей мятой физиономией. Морщины вокруг глаз сейчас буквально жгли его. По счастью, вспомнилось утреннее бритье, что несколько приободрило. — Надо бы как-то стряхнуть неприятное впечатление, — сказал Флори. — Вы не хотели бы зайти ко мне, слегка передохнуть перед возвращением домой? — К тому же в этот час уже не стоит ходить без шляпы. — О, спасибо! — сразу кивнула девушка, удивительно далекая от чопорных манер Британской Индии. — А это ваш дом? — Да. — Только подойдем ко входу. Я велю слугам дать вам зонтик. С вашей короткой стрижкой солнца особенно опасно. — Они пошли по садовой дорожке. Фло, всегда лаявшая на азиатов, но благоволившее к запаху европейцев, вертелось возле ног, стараясь привлечь к себе внимание. Жара набирала силу. От цветущих петуней струился терпкий черно-смородиновый аромат. На траву приземлился голубь, возбудивший охотницу Фло и мгновенно взлетевший. Флори и его спутница, не сговариваясь, остановились полюбоваться цветами. Оба вдруг ощутили прилив беспричинной радости. — На этом солнце вам действительно не стоит ходить без шляпы, — повторил Флори, и в словах его прозвучала некая неуловимая интимность. Вновь упомянуть ее стрижку язык не поворачивался. Эти короткие волосы виделись столь прекрасными. Сказать о них было все равно, что их погладить. — Смотрите, у вас на колени кровь, — сказала девушка. — Вы поранились, когда спешили мне на помощь? На буром чулке Флори темнела высохшая кровавая струйка. — Ерунда, — отмахнулся он. Но для обоих в тот миг это было вовсе не ерундой. С необычайным пылом они начали болтать о цветах. Девушка, как выяснилось, их обожала, и Флори повел ее дальше, останавливаясь возле каждого растения и говоря без умолку. Взгляните, какие флоксы! Цветут здесь по полгода, им слишком много солнца не бывает. У палевых оттенок, по-моему, совершенно как у примул. Знаете, я уже пятнадцать лет не видел ни примул, ни фиолей. Цини, замечательные, правда, невероятно изысканы, словно словнотворение живописца. А это африканская календула. Грубятина, почти сорняк, зато какая яркость, какая мощь. В Индии их чрезвычайно почитают. Найдешь всюду, где побывали индусы, даже через много лет, в джунглях, когда уж, кажется, заросли все следы, но вы непременно должны подняться на веранду, увидеть мои орхидеи. Хочу вам показать золотые колокольчики, поистине золотые. Едва ли не единственное благо этой страны роскошные цветы. Надеюсь, вы любите садоводство? Наше здесь величайшее утешение. О, я просто обожаю садоводство, сказала девушка. Они вошли на веранду. Ко слабо, спешно нарядившись в энджи и лучший свой розовый шелковый гаун-баун, вынес под нос с графином джина, стаканами и пачкой сигарет. Метнув быстрый, зоркий взгляд на девушку, он смиренно сложил ладони и низко поклонился. — Угощать вас поутру джином, я полагаю, неуместно, — сказал Флори. — Мне никогда не втолковать слугам, что некоторые способны дожить до завтрака без спиртного. Наглядно причастный к этим некоторым Флори отверг предложенный косла стакан и знаком приказал слуге придвинуть стул к краю веранды. Девушка села. Воздух полнился теплым медовым благоуханием завесивших проем золотистых с темными листьями орхидей. Флори, прислоняясь к перилам и поворотом головы, пряча левую щеку в тень, стал рядом с девушкой. — Вид у вас совершенно божественный, — сказала она. — Не правда ли? Великолепно в этом мягком свете, пока солнце не слишком поднялось и магары малиновыми шапками по бронзовому плацу. А холмы у горизонта почти черные. Мой лесной лагерь по ту сторону холмов. Девушка, страдавшая дальнозоркостью, сняла очки, чтобы взглянуть вдаль. Глаза у нее были ясные, светло-голубые, светлее полевых колокольчиков. Еще он заметил изумительно гладкую кожу возле глаз. Гладкую, как лепесток, что вновь напомнило ему о собственных морщинах и заставило чуть-чуть отодвинуться. И все же он порывисто воскликнул. — Какое счастье! Ваше появление в Кьехтаде. Вы не представляете, что для нас новое лицо. Месяцами толчемся в своем крайне скудном обществе. Лишь иногда мелькнет заезжий чиновник или очередной турист-американец с фотокамерой пощелкать с моста, волны и равади. Вы, вероятно, прямо из Англии? О, не совсем. Перед приездом сюда я жила в Париже. С матерью она там живописью занималась. Париж. Вы жили в самом настоящем Париже. Ох, мой. Немыслимо. Из Парижа в кектаду Знаете, в такой дыре даже трудно поверить, что Париж существует. Вам нравится Париж? Никогда я близко не бывал. Но мне видится разом, видится все это. Кафе, бульвары, ателье художников, Вион, Бадлер, Мопассан. Вам не представить, как на краю света звучат сами названия европейских городов. Так вы действительно жили в Париже. Посиживали вечерком в кафе с художниками-чужестранцами, тянули белое вино и рассуждали о Марселе Прусте. — Ну, вроде того, — смеясь, — ответила девушка. — Здесь ничего похожего. Здесь вам ни белого вина, ни просто лишь виски и Эдгар Олис. Но если захотите почитать что-то любимое, возможно, отыщите у меня. В клубной читали ни одна макулатура. — Конечно, я безнадежно отстал с моей библиотекой. Вы-то наверняка перечитали все на свете. — О, нет-нет. Хотя я, конечно, обожаю читать. Редкую удача встретить кого-то, кому интересны книги. То есть литература, а не хлам на клубных полках. Надеюсь, вы простите мою болтливость. При встрече с человеком, осведомленным о существовании поэзии и прозы, меня распирает, как бутылку теплого пива. Пожалуйста, будьте снисходительны к естественному греху захолустья. — Что вы? Я люблю разговор о книгах. По-моему, чтение — это замечательно. Разве можно без этого? Это это душевное прибежище, да? Абсолютно точно. Вот, например, завязалась долгая горячая беседа. Сначала о книгах, потом об охоте, которая явно интересовала девушку и о которой она настойчиво просила рассказать. Особенно ее взволновал эпизод с застреленным в Флоре несколько лет назад слоном. Флори не замечал, видимо, и девушка не замечала, что говорит, по сути, только он. Его захлёстывало счастье высказаться, а она была в настроении слушать. В конце концов, он спас ее от этих жутких буйволов, явившись перед ней почти героем. Когда нас в этой жизни награждают доверием и благодарностью, благодарят обычно именно за то, чего мы уж никак не заслужили. Беседа текла так легко, что могла длиться бесконечно. Но вдруг гармония пропала. Собеседники умолкли на полусловие, заметив, что они больше не одни. С другого конца веранды сквозь перила на них жадно глазело угольно-черное усатое лицо. Принадлежало оно старому Сэмми, ученому-повару. Сзади толпились Ма-Пью, Ии, Ма четверо старших детей косла, неведомый чей голый карапуз и две приковылявшие из деревни любопытные старухи. А деревенев... Резными идолами, своткнутыми в плоские лица длинными толстыми сигарами, парочка престарелых бирманок пялилась на английку, словно британский пахарь на Зулуса в полной боевой раскраске. — Эти люди! — с запинкой произнесла девушка. Обнаруженный Сэмми, виновато потупившись, принялся поправлять на голове свой пагри индийский тюрбан. Несколько оробела и остальная часть аудитории, за исключением идолоподобных старух. — К черту их! — расстроенно буркнул Флори. — Вряд ли девушка теперь задержится. Одновременно ему и его гости вспомнилось, что они совершенные незнакомцы. Слегка порозовев, девушка надела очки. — Вы уж простите, — сказал Флори. — Для них молодая англичанка, диво-дивная, явились поглазеть без всяких дурных намерений. — Вон отсюда! Сердито махнул он рукой на зрителей, которые в миг исчезли. — Пожалуй, мне пора идти, — поднялась девушка. — Я так надолго пропала, обо мне, наверное, уже забеспокоились. — В самом деле пора. Ведь еще рано нельзя же отпустить вас под это солнце с непокрытой головой. Но мне действительно... Гостья не договорил, увидев новый персонаж. На пороге спальни стояла Махла мэй Вызывающая подбочение, она, пришедшая изнутри дома, всем своим видом утверждала право находиться здесь. Девушки замерли лицом к лицу. Контраст был просто поразительным. Одна бледных оттенков цветущей яблони, другая в резких тонах, от яркого металлического блеска черных волос до глянца пунцового лоунжи. Прежде Флори не замечал, как смугла кожа махла Мэй, как экзотически чужеземна ее миниатюрная фигурка. Крепкий ровный столбик, который нарушался единственным изгибом точенных бедер. Почти минуту, позабыв о наблюдавшем за ними хозяине дома, девушки не могли оторвать глаз друг от друга, и неизвестно, кто кому показался более странным и причудливым. Затем взгляд махла Мэй обратился к Флоре. Тонкие ниточки бровей мрачно сдвинулись немым вопросом. Кто эта женщина? Небрежно, будто отдавая распоряжение по хозяйству, Флори проговорил по-бермански. «Сейчас же уходи. Начнешь скандалить, возьму палку и все кости тебе переломаю». Махла Мэй, поколебавшись, дернула плечиком и вышла. Глядя ей вслед, гостья спросила с любопытством, «Это мужчина или женщина?» «Женщина», — ответил Флори. «Жена кого-то из слуг приходила уточнить насчет стирки». «А, значит, они такие забавные». — В поезде этих малышек было полно-полно, но, знаете, я принимала их за мальчиков. Совсем как голландские куклы, правда? Утратив интерес к берманке, едва та скрылась с глаз, гостья направилась к выходу. Флори не пытался ее удерживать, подозревая, что махла Мэй вполне способна вернуться и устроить сцену. Впрочем, большой беды бы не случилось, так как обе красавицы не знали ни слова на языках друг друга. Вызванный косла явился с зонтом из промасленного шелка на бамбуковых ребрах, и, раскрыв его над головой девушки, почтительно устремился за ней. Флори проводил их до ворот. Задача скрыть родимое пятно на ярком солнце заставила слегка отвернуть лицо при прощальном рукопожатии. — Мой адъютант вам обеспечит благополучное возвращение домой. Вы были необыкновенно добры, зайдя ко мне. — Не могу выразить, как я рад нашей встрече. — С вами тут все станет иначе. — До свидания, мистер. — Вот смешно, даже не знаю вашего имени. Флори. — Джон Флори, а вы, мисс Лакерстин, не так ли? — Да, Элизабет. — До свидания, мистер Флори. Еще раз спасибо. Жуткие буйволы, вы просто спасли мне жизнь. — Не о чем говорить. Надеюсь, я увижу вас вечером в клубе. Ваши дядюшки с тетушкой наверняка прибудут, так что до скорого свидания. Стоя в воротах, он смотрел ей вслед. — Элизабет. Красивое, редкое теперь имя. У нее оно должно быть и пишется на старинный манер. Ко Сла комично семенил позади барышни, стараясь держать зонт над самой ее головой, а собственную фигуру как можно дальше. По холму вдруг пронесся свежий ветерок. Дуновения невесть откуда налетающей прохлады случаются иногда в Бирме, вызывая грусть и тоску морских просторах, объятиях русалок, водопадах и снежных гротах. Ветер прошелестел сквозь густые кроны магаров, Подхватил, разметал клочки, брошенные полчаса назад за ворота, анонимки.